«Внеизвестность!» Проснулся Рудольф Ахундович озабоченным, словно всю ночь его терзали неотвязные думы. Хмуря брови, соорудил из оставшихся продуктов завтрак, затем отлучился на минуту, приведя за руку заспанную потускневшую Жанну. После, усадив честную компанию на нижние палатья, объявил торжественно и запальчиво. «Машина меня на вокзал встречат! Вместе все едем!» «Ты, — он указал на помаргивающую артистку, — концерт обещала, давай концерт, держи слово!» «Видите ли, — начала Жанна уклончиво, но он ее перебил, — обидеть хочешь, обижай, пожалуйста, но нехорошо делать станешь, знай, лучше гюрзап укусит пусть, здоровьем клянусь!» — Ладно, будет концерт, — изнуренно согласилась Жанна и дунула осторожно на дымящейся в тонком стекле стакана чай. — Так замечательно говоришь, — одобрил Рудольф Ахундович. — Саш, мы и что ж со мной? Что, глядеть друг в друга зеркало есть? Со мной надо? Ракитин, следуя совету, посмотрел в зеркало, обнаружив там человека с ввалившимися щеками, заросшимися щетиной, потрескавшимися губами и взъерошенной шевелюрой. Пригладил волосы. — А с вертолетом действительно серьезно? — спросил Кошельнув. — Если да, мы отблагодарим, имейте в виду. — Зачем благодарить? — возмутился Рудольф Ахундович. — Разве ты не друг? Так сидели. А теперь как дипломат, слова нехороший. Пилота, поправился Александр, что вы честное слово, пилота. Пилот, смягчился Рудольф Ахундович, задумавшись. Зачем пилот благодарить? Работа есть, зарплат большой. Первый тост при первой же возможности, сказал ему Ракитин. Я подниму за вас, Рудольф, только налейте. И тост будет, и баран шашлык, и плов. — посолил взволнованно хлебосольный попутчик. — Но тут еще одна проблема, — сказал Александр. — Какой проблем? В поезде едет один американец. Его переводчик запил и остался в Уральске. Так вот, вчера он нас просил помочь ему с обустройством в городе. — Американец! — удивился Адольф Ахундович. — Живой, правда? — Пока, да, бизнесмен. — Познакомь, слышай! — «Может, бизнес будет путем совместных усилий, да? Американ берем!» Внезапно поезд провалился в темноту, тревожно вспыхнул свет. Жанна ахнула, но тут же и рассмеялась своему испугу. Состав шел через туннель. Уже были горы, и железные нити рельсов тянулись по разломанным коридорам их державных хорон, и другое небо виднелось в окне. Небо настоящей Азии, седой и солнечной, с ее шафранными соколами в синеве над снегом вершин, с ее весной в белорозовом цветении айвы и гранатов, с черно-желтой землей ее животворной и мертвыми песками пустынь. Ракитин проник к окну. Незнакомый мир, менявшийся в квадрате рамы обрывочно и ежесекундно, вдруг остро напомнил то, что поведал ему Градов, описывая картины своих путешествий в Зазеркалье. Те же чередующиеся пейзажи, дикие, со следами запустения или же реконструкций, зачинаний нового, люди, возникающие и сразу же уходящие в никуда, их навсегда чужая, непознанная жизнь. И так же, как тогда, в момент слияния их сознаний, мир и сейчас поверял ему чудовищно огромную в своем пространстве и раздробленную в человеческих судьбах суть. Но тайный ее знак, знак творения, отличал все и всех. За час до прибытия по вагону зашелестела суета сборов, парадоксально преждевременная, но и традиционная. В Душамбе прибыли под вечер. Распахнулись двери, и публика лихорадочно повалила на свободу. Ракикин вышел из вагона одним из последних пассажиров. Проводница, стоявшая в тамбуре, неожиданно окликнула его. «Слушай, Саш, возьми!» И торопливо сунула ему в карман куртки скомканную купюру. «Да зачем ты?» — начал Александр грубовато. «Ладно», — отрезала она. «Знаю зачем. Бери!» «Да мы тебе сами заплатим, мы же деньги нашли, представляешь? В рюкзаке бумажник затерялся». «Ну, ладно тогда. А вообще ты...» — она замялась, подбирая непривычные слова. «Ничего, мужик, я чувствую. Только делом займись. Вот я, работа, семья, дом, понял? А ты...» «Эх!» — неопределенно произнес Ракитин, почесав затылок, и отправился вслед уходящей по платформе троицы. «Может, и свидимся на обратном пути!» — крикнула ему вслед проводница. Он обернулся, кивнув. Боковым зрением отметил догоняющего его остатки. «Они спят!» — шепотом доложил Пол. «А этот тип? Ну, пометался там в вагоне. Ну, с ним порядок. Я решил проблему. Однако, думаю, надо поторапливаться. Скоро тревогу объявят». «Надеюсь, ты его не убил?» — проронил Ракитин в ответ. «Я гуманист», — сказала Стати. «Хотя, наверное, не столько гуманист, сколько трус». «Если ты трусишь перед Богом, это не страшно», — откликнулся Александр. Продвигаясь к вокзальной площади, увидели Веронику Степановну, выяснявшую отношения с носильщиком. Видимо, случился прецедент с завышением тарифа по плате услуг. Носильщик тяжело отдувался, с усталой мольбой взирая на небеса. «Доллары ему нужны, скажите, пожалуйста», — возмущалась Вероника Степановна. «По-моему, этот город называется не Чикаго. Вообще обнаглели». «Честный женщин», — сказал Рудольф Ахундович скорбно. Кристал, как чекист в кино революции». «Помочь хочется, с машиной сейчас плохо». Он подумал, «жал, голова болит, а разговор с ней всегда много, совсем плохо будет в мозгу». «Обойдется!» — уцепив его под локоть, поддакнула бессердечная Жанна. У Рудольфа Ахундовича наверняка было прочное реноме человека слова. На площади, как и планировалось, его встречал новенький УАЗик. Шофер, молодой худощавый парень, что-то долго объяснял прибывшему начальнику, затем передал ключи, потертое кожаное портмоне с путевым листом и скрылся в толпе. «Отпуск у него!» — объявил Рудольф Ахундович компании. «Меня встретил, теперь гулять! Кипр завтра, а мы сами едем, не хуже будет!» Он с удовольствием уселся за руль. По всему чувствовалось, что он на своей земле дышит родным воздухом и счастлив сознанием возвращения сюда безмерно. Ракитин представил Рудольфу Ахундовичу остатки. Американский дрюк, будем езжать совместно! Степенно заключил благодетель, раскрывая перед новым знакомым дверь машины. Сидаун, жопин-плиз! перевел Ракитин. Жанна уселась впереди. Ракитин, Остати и Градов разместились на заднем сиденье. На дверях у Азика значилась надпись Изотопы а в полу грузового отсека существовало гнездо для контейнера. Однако свинцовая кубышка с радиоактивным веществом отсутствовала. Из слов Рудольфа Ахундовича следовало, что УАЗик, как таковой, комбинату не предоставляли. И заслуга в наличии машины исключительно его, предложившего срочно включить в список требуемых материалов изотопы. То есть автомобиль был выделен в качестве приложения к контейнеру. Бесполезный радиоактивный груз удалось обменять на соседнем заводе на запасной двигатель и мосты к тому же УАЗику. Несомненно, Рудольф Ахундович обладал незаурядным талантом рачительного доставалы. «Вечная машина! Запчасти у такой! Короче, — подытожил он, — мой персональный куда хочешь едет!» и любовно погладил руль. Очевидно, к государственному имуществу он относился с той же заботой, как и к ценностям личным. Заскрежетал стартер, натужно фыркнул двигатель, и, взревев, машина покатила в город, вовсе не восточный, каким представлял его Ракитин, разве с формальной стилизацией в этом духе. Сплошь беленькие новостройки в молодой зелени платанов, многочисленные неработающие фонтаны, стекляшка интуристовской гостиницы и все в котловине холмистых гор». Жанне было необходимо отметиться в какой-то концертной конторе, куда Радольф Ахундович и порулил, не надеясь, впрочем, застать там кого-либо в вечерний час. Однако ошибся. Нужные люди оказались на месте, и все устроилось. Правда, вышла оттуда Жанна раздосадованная и по всему виделась, встретили ее местные деятели культуры без ожидаемых ею почестей. Три выступления и все три в задропезных клубах, в сердцах доложила она Александру. Кто-то еще приезжает из звезд. Но уж им-то все обломится, ясно? И чего попёрлась сюда? Уже год на дороге трачусь больше, чем зарабатываю. Сплошные долги. А, -а, -а золото ты! Что переживать? утешал ее Рудольф Ахундович. Комбинат, такой концерт! Ох! «Мест не хватит, бой будет! Машиной клянусь!» Александр, внимательно всматриваясь в зеркала заднего обзора, отмечал отсутствие всякого намека на какую-либо слежку. Видимо, снотворное остатки перепутала преследователям все карты. По крайней мере, в это ему очень хотелось верить. Постепенно сгущались сумерки. Асфальт кончился, в свете фар потянулась грунтовая дорога и, выскочив на ее ухабы, тряская машина, вздрагивая дверьми и капотом, заколыхалась, как кисель. Проехали несколько бетонных настилов через грохочущие в темноте потоки. Луч искателя косо выхватил их коричневую, неистовую, бурлящую воду. Дальше дорога стала ровнее, но круче. Рудольф Ахундович все чаще включал нижние передачи, и двигатель надсадно взрыкивал, заставляя колеса, тяжело цеплявшиеся за каменистый грунт, волочить машину на перевал. Ракитин и Жанна, сидевшие по правую сторону, поневоле начали нервничать. Извилистая горная дорога была им в диковинку, а пропасти, бархатно черневшие своей пустотой в каком-то метре от них, ничего, кроме тревоги, не вызывали. Помаргивание встречных фар и заунывные предупреждающие гудки вообще повергали в тоску смертную. И вскоре Жанна принялась открыто поскуливать, с тревогой глядя влажными собачьими глазами на компанию. Градов оставался невозмутим. Ракитин и Остати тоже молчали, мужественно дыша через нос. А Рудольф Ахундович, словно не замечая атмосферы всеобщей угнетенности, с завидным спокойствием напевал через одышку какую-то протяжную песню, покачивая в такт мелодии головой и цокая языком. «Вы», — дрожа и постанывая, спросила его Жанна, — «это верите в Бога?» «Аллах?» «Да, да». — Не совсем много верю, — сказал Рудольф Ахундович, — но уважаю. — А то ведь у вас тут просто... — напряженно откликнулся Александр. — В смысле философии что бытие? Предбанник, а за ним непременно райские кущи с шербетом и горемом. Кто его ведает? — стуча зубами, — произнесла Жанна. — Может, нам такую баню там устроят? Градов вдумчиво хмыкнул. — Как приедем бань топить? С энтузиазмом поддержал Рудольф Ахундович. Тут он отвлекся, повернувшись к даме, и сделал это напрасно, ибо из-за поворота дороги, уходящей на спуск, ударило сияние мощных фар и утробно взревел встречный дизель. Жанна, пронзительно вскричав, схватилась за руль, призывая водителя к бдительности. Но крик возымел обратный эффект. Рудольф Ахундович вздрогнул, растерявшись. И хотя ситуация, в общем, ничем не угрожала, топнул, что есть силы по педали тормоза, но попал, однако, в педаль акселератора. Уазик, как лягушка, прыгнул вперед. В свою очередь, Ракитин, чрезвычайно озабоченный возможностью потери управления, вцепился Жанне в плечо, отдирая ее от руля, Но данный поступок тоже ничего благотворного не принес. Жанна заголосила по-дурному от боли. Пальцы ее судорожно ухватили баранку, и машина, поначалу круто нырнув влево под надвигающиеся слепящие блины, после, управляемая тремя силами одновременно, юзом ушла вправо. Нос ее неожиданно клюнул в какую-то пустоту. Всех сильно бросила вперед и, оцепенев в ужасе, они увидели надвигающийся зев пропасти. Свет фар, столбами уходя в бездну, размыто клубился внизу, не достигая ее дна.